Здравствуйте, дорогие дети! Как хорошо, что вы слушаете меня. Я могу рассказать вам удивительную историю про одну девушку, которая живет на том холме в замке. Наберитесь терпения, и я, маленький паж доброй волшебницы, провожу вас туда. Туда, где начинается... Наша сказка. Вот она, эта девушка. Очень, очень добрая ко всем. И к людям, и к зверюшкам, и к птицам. И все к ней тянутся, как будто согреваются теплом ее маленького сердечка. Лесные птички садятся к ней на плечи, звери ласкаются, она кормит их прямо из рук. Её папа королевский лесничий, он очень любит её, но не так давно женился во второй раз. И мачеха женщина завистливая и жадная, а две мачехины дочки весь день напролёт меряют наряды перед зеркалом и ругаются между собой. Они позвали свою новую сестру Золушкой За то, что она работает без устали с утра до ночи Подметает двор, чистит очаг И никогда не сидит без дела А когда Золушка работает То всегда поет песенку И песенка у нее такая же веселая и светлая Как ее душа Что же Нам в жизни для счастья нужно Сделать Для тех, кого любишь Ужин И чтобы При встрече кто-то Кликнул Привет, я так долго Тебя искал Что же Нам нужно для счастья В жизни В сердце Огромное, словно небо И светлое, как солнце И чтобы кто-то крикнул Привет, я так долго тебя искал Золушка, Золушка Сколько можно работать? Она не может не работать Поэтому и чумазая, как чучело Нет, как печка Нет, как лужа Грязнули, грязнули, грязнули Мама, это не я. Но это все она. Да, это все Золушка виновата. Опять? Все Что время от тебя одни неприятности. Что ты на меня так, так смотришь? Ты иди мой полы. Ты... Я уже помыла. Ну, ну так иди и вымейте вымей вымей вымей вымей двор. Наруби вымей дрова, вымой котлы, кастрюли. Все, все время вымей. сидишь без дела. Только вымей. под ногами путаешься. А вы мои голубоньки. Хорошо ли поспали? Мне маленько приснилась. Но я танцую на балу с принцем, и он на меня все смотрит, и смотрит, и смотрит, и смотрит Датку на твоем носу Палета, как не стыдно А что я такого сказала? Если принц женится хотя бы на одной из вас, то я стану первой придворной дамой королевства Вот тогда будет настоящая жизнь! А я тоже хочу замуж за принца! Замуж за принца! Принц женится на мне, а ты будешь мне заведевать! Нет, нет. нет на мне! Нет на мне! Нет, нет, нет, нет на мне! Слушайте королевский указ! Слушайте королевский указ! Король объявляет праздник в честь совершеннолетия своего единственного сына! И приглашает всех жителей сказочного королевства На бал во дворе! Слушайте все! Слушайте все! На бал! На мой принц! И пирожки, и мороженое! Быстро! Отзываться! Да не толкайтесь! Золушка! Что ты там делаешь во дворе? Брось метлу! Помоги сёстрам одеться! что ты где-то болтаешься! Хоть что-то полезное сделай! Вы же сказали мне подмести двор! Я сказала помочь сёстрам одеться! Мы едем во дворе! Золушка, принеси мне красный бант! А мы веер! Какое мне платье больше идёт? А, Золушка? Это, Это моё платье! Отдай двоё! Жди! А, а ты в него не клеишь! Ты в нём А у тебя без а ножки? Тебя а картошки! я в вот год теперь... Я тебе покажу наш картошек. Тише, тише, милые. Обе вы красивые, не ругайтесь. Вот смотрите, какие я вам платья вчера шила. Ах, чудеса. Вот это расчистый серебром для меня. А мне можно вот это голубенькое с бисером? Конечно, можно. В них вы будете еще красивее. Ну ладно, Золушка, иди. Мы должны потренироваться, петь и танцать. Да, чтобы на бам поразить гостей свои Хм-хм-хм! Давай попробуем вспомнить самый модный танк! Гавкот! Начинай! Ой, ты наступила мне на ногу! А ты мне? Специально? Это я специально? Вот тебе, вот тебе! А, ну это сейчас за А-а-а! Вот тебе, ну это сейчас Это что за звуки, что за грохот? Почему клубив за Клопочеш! чтобы через пять минут были у парадного крыльца. Как? Уже? Матушка, а можно мне поехать с вами? Только краешком глаза посмотреть в окошко на бал. В окошко? Конечно, можно. Только вымой все окна, почисти дымоход и с шесть сестрам свадебные платья. с розочками. Как же я все успею? Поторопишься и успеешь? Прощай. Прощай, голубка. До свидания, сестрички, до свидания, матушка. Эй, муженек, подавай карету! Мы помчимся, словно ветер, по дороге луговой, По золоченной карете, за судьбой. Сам король навстречу выйдет, как я рада увидеть вас. Мы ответим по-французски, гутен морген вас из Случат, стучат копыта Быстро ноги к лошадей К счастью, двери нам открыты Скорей Ждется с радости и веселье Пал прекрасен словно сон Свадьба с принцем на воселье И трон Уехали Ну что ж, значит так и надо Конечно, они такие хорошие это справедливо, если счастье улыбнется им. Марианна выйдет муж за принца. Палетта тоже за какого-нибудь красивого барона. И будет сразу две свадьбы. Как будет весело. А я пойду сожью им подвенечные платья. Конечно, мне очень хочется посмотреть хотя бы одним глазком на королевский бал. Но я такая глупая, и мое платье совсем не годится для поездки во дворец. А другого у меня и нет. В доме стало тихо, ни шагов, ни скрипа, Все умчались во дворе. Dvětla kosště tajet no Так хорошо. Зачем куда-то ехать? Тем, Тем более, столько дел еще нужно переделать. Почему, Почему мне так грустно? Очень хочется, хочется плакать. И совсем не с кем поговорить. Золушка. Грестная. Ты звала меня? Я не знаю. Ведь ты плакала. Я всегда слышу, как радуется твое сердце. Когда оно плачет, я тоже слышу, поэтому и пришла к тебе. Я такая некрасивая, что даже не могу показаться людям. Никого на свете нет красивее тебя, не правда ли, мальчик? Что на сердце, то и на лице. Правильно. Я знаю, что ты очень хочешь поехать на бал я помогу тебе. Мальчик, пожалуйста, принеси мне самую большую тыкву, Четыре полевых мыши и крота. Уже бегу! А мы займемся твоим платьем. Посмотри, оно стало белым, А твои слезы превратились в бриллианты. Ой, крестная, вы настоящая волшебница! Нет, Золушка! Просто я чуть-чуть поправила то, что уже и так было. А вот и мальчик. Вот все, что вы просили. Из тыквы получится прекрасная бархатная карета. Из мышек белые лошадки, а крот будет усатым кучером. Ну вот, Золушка, все готово. Не все. Вот это хрустальные туфельки. Они Обязательно принесут тебе счастье. Как мне отблагодарить вас? Поезжай, Золушка, но помни, ровно в 12 часов ты должна быть дома, потому что все снова станет таким, каким было прежде. Счастливого пути! Какая красота! Фейерверки, мраморные лестницы, веселые фонтанчики с прозрачной водой и золотыми рыбками. А это король! Да, это король! Ведь у него на голове золотая корона. Как я рад! Как я рад, что вы приехали к нам на базу! Загадочная незнакомка. Разрешите я провожу вас? Конечно. Спасибо. Какие оленьи! Я никогда не видела таких цветов. Как здесь хорошо. Пойдемте во дворец. Я познакомлю вас с моей свитой и представлю вас гостям. Разрешите представить вам Нашу новую гостью к нам приехала чудесная и таинственная незнакомка. Музыканты, играете? Можно вас пригласить на первый танец? Конечно. Весь вечер принц не на шаг не отходил от Золушки. Они танцевали в зале, сияющем от множества свечей, гуляли полем парка. Любовались золотыми рыбками В фонтанах А когда часы начали бить 12 Золушка бросилась Бежать, вспомнив слова Крестных Подождите, подождите, куда же вы? Ну, Золушка быстро Сбежала по мраморной лестнице И только туфельки Соскочили с ее ножек И остались лежать на ступеньках Вы потеряли туфельки Остановитесь Часы умолкли, а Золушка оказалась в своем стареньком платьице. Ее лошади и кучер превратились в мышек и крота, а карета снова стала большой оранжевой тыквой. Принц всюду искал прекрасную незнакомку, но ее нигде не было. А на следующий день по приказу короля Из дворцовых ворот выехали гонцы. Они везли с собой одну из туфелек, потерянных Золушкой. Король приказал мерить эту туфельку всем девушкам сказочного королевства. И кому она придется в пору, та станет невестой принца. А принц оседлал коня и отправился в путь. Он решил ездить по белу свету, Пока не найдет ту чудесную девушку, Которая так понравилась ему на балу И так таинственно исчезла. Где же, где же ты? Я тебя зову, Услышишь ли ты когда-нибудь Песню мою? Дождик капает Все залил вокруг небо заплакала слушая песню мою но я не умываю Коня я погоняю и ветер крылья мне дает мирно стучат под клад Солнце вдаль меня зовет. Много, много миль Долгого пути Конь проскакал мой, но милую. Туфелька блестит Как маленький светлячок ночной Со мной говорит Но я не унываю Коня я погоняю И ветер крылья мне даёт мирно стучат под пол управљају снова и сонце удаље ме Домой до возвращения мачехи и сестер Ну вот и все Я снова просто Золушка Золушка! Золушка! золушка! Я здесь Если бы ты только видела Соня Какая принцесса приезжала на бар Принцесса приезжала на бар Принцесса приезжала на бар даже не взглянул не Ну ничего, ничего Сегодня не взглянул А завтра же они на завтра! Да, да, Тихо! Что это? Опять концы? В такое время? Король приказал найти ту незнакомку, которая была сегодня на балу. Принц влюблён, и король обещал, что та девушка, которой придётся в пору эта хрустальная туфелька, нет его женой! Эй, мне! Тебе? Сначала мне! Ой, она такая маленькая, что нельзя это не даже на кончик пальца! Это потому, что у тебя да большие нет. ноги! Дай сюда! И? И? Тебе тоже маловато! Послушайте, гонцы, нет ли у вас другой какой-нибудь туфельки? Другую увёз Римиса! Да... Ну, ничего, да. я знаю выход! Золушка, Спасибо. пойди сюда! Что, матушка? Надень эту туфельку на ногу Мариану. Ура! Но это невозможно. Возможно. Ты что, не хочешь, чтобы твоя сестра была счастлива? Хорошо, я попробую. Ух! Ух! А! О -о -о. Золушка, у тебя золотые руки! Вы видите концы? Моей дочери это туфелька как раз по ноге. Ура! Ура! Ура! Быстро собираетесь Мы едем во дворец, а затем и подвиняться. Добрая Золушка, пожертвовать своим счастьем ради счастья сестры. Она снова осталась одна. Ну вот он. Теперь марианна будет счастлива, а мачеха станет первой придворной дамой королевства. А я никогда, никогда не увижу принца. Что же нам нужно для счастья в жизни? Если чего-то не получилось, и счастье где-то скрылось, не нужно унывать нам. Привет! Я так долго тебя не искал. Принц! Да, Золушка, я искал тебя повсюду, а этот мальчик указал мне дорогу к вашему замку и все про тебя рассказал. Это маленький паж Да, это я. А что, ты думала, я спокойно буду смотреть, как разрывается от горя твое сердце? А принц пусть ездит по дальним странам. Каждый получает то, чего достоин, Золушка. Торопитесь, во дворце уже давно ждут вас. И Золушка с принцем отправились во дворец. В голуби летают в облака Мы с ними вместе, вместе. А в это время во дворце перед изумленным королем стали гонцы, мачеха и мачехиных дочки. На ноге Марианны сверкала хрустальная туфелька. Король не знал, что делать. Марианна была совсем не той, кого все ожидали увидеть. И вдруг туфелька таинственным образом соскочила с ноги Марианны И не мачеха, не придворный. Ни сама Марианна не могли надеть ее обратно. А во дворец вошли принц и смущенная Золушка. На ней было сверкающее платье, Подаренное доброй волшебницей. А хрустальная туфелька Выскочила из рук Марианны И оказалась на маленькой ножке Золушки. Обрадованный король Объявил свадьбу своего сына. И на ней веселились все жители сказочного королевства. Проходят годы и дни за днями Бегут в бескрайнюю да Взрослеют дети и забывают Чудесный сказочный край. И только мы тут, не изменяясь, Живем и радуем вас И ваших деток, и внучат. Проходят воды и дни за днями Бегут без краю югай, Строцтеют дети и забывают